Глава 5. Хоть Роллао Конунк и был отчасти колдуном, летать по воздуху он не умел, и потому весть о приближении туалов послал Васки Фьорт обычным способом. Один из его кораблей, та самое кобыла, памятная Торварду, в тот же день ушла на юг, унося двойное количество грипцов и двигалась не только днём, но и ночью. Через несколько дней она догнала коня под предводительством Отбранда, и дальше деревянная парочка помчалась вместе. Села ликовала, узнав, что Торвард благополучно выбрался стуали и с каждым днём приближается к дому. Отбранд радоваться не спешил, ведь Торвард ещё оставался среди туалов и вёл их войной на собственный дом. Он был всё ближе к дому. Но это приближение означало не безопасность, а битву, в которой он, Увы, будет вынужден сражаться на стороне туалов против своих. А это ужасно при любом исходе. Села не помнила себя от волнения, днём и ночью не знала покоя и мучилась, вынужденная в тесноте корабля сидеть неподвижно. Впереди её ждал дом, но она смотрела назад, точно надеялась увидеть догоняющего их Торварда. Жажда увидеть его даже перевешивала страх перед тремя сотнями его спутников. Дом не казался ей настоящим домом, пока в васки в Йорде не было Торварда. Эти месяцы на острове Туаль так привязали её к нему, что ни родина, ни свобода, ни безопасность без него не имели цены. Гораздо больше её заботило, когда же наконец унакажется дом и в безопасности, а до тех пор для неё невозможен и покой, и довольство. Она сама не заметила, когда это случилось, когда её преданность Конунгу, общие чувства их семьи, перешла в привязанность, которую отец и брат никак не могли с ней разделить. Натуаля в Торварде для неё сосредоточились все помыслы о доме, свободе и счастье. И сейчас, когда она ушла оттуда, всё это по-прежнему было связано с ним. Мимолётное влечение к Брану, жертве богине в священную ночь, почти испарилось из её памяти. А все мысли и чувства наполнял образ Торварда. И даже с Арен Лейвом, который ничего не знал о подмене, ей не хотелось делиться. Это чувство принадлежало ей одной. В Васки-фьорде таким образом узнали все их новости сразу, что безумный замысел удался, и амулет Фри Эрхины теперь в руках вьялли, а Коль, так хорошо справившийся со своей задачей, будет здесь 3 дня спустя. И с ним три сотни туалов, жаждущих мести. В гредницу Аски гордо созвали на совет всех ярлов и конунгов дружину. Сам Торвард Конунг, как бы тоже сидел на своём почётном месте, но, как всегда в последние месяцы, проявлял удручающую безучастность к вести о том, что на Аски фьорд опять идут враги, те самые, которым он должен мстить. Теперь они уже не так непобедимы днём, как раньше. И с ними можно сражаться, воодушевлённо говорил Арен Лейф, после всех своих подвигов, получивший право держать речь перед дружиной. Три сотни? Да у нас в одномаски фьорде можно набрать 3 сотни бойцов, даже из лебяж его звать не понадобится. Мы перебьём их, а не задеть Коря будет не так уж трудно. Идвали ему: "И тебе, Торвард Конунг, понравится, если все туалы будут перебиты". Заметил Отбранд многозначительно глядя на того, кто занимал в гряднице Аске гордое место Конунга. Потом он перевёл взгляд на Эрнльва Ярла и продолжил. Насколько можно понять с его слов, он хочет советует не углублять вражды с фрией Эрхиной, а легче с ней помириться будет, если её люди останутся живы. И наше заодно, добавила Села тоже, неслыханное дело. Сидевшая здесь на ступеньках у ног Кьуна Хёрдис. Кьуна Хёрдис, конечно, присутствовала на совете, как всегда при муже и потом при повзрослевшем сыне. Села была единственной, кроме неё женщины в гряднице, но Кьуна смотрела на девушку с удовольствием и в порядке исключения без ревности. Её грела мысль, что все предсказания так удачно осуществились. Вмешательство Сульвейк, без которой едва ли что-нибудь вышло бы, она предусмотреть не сумела, но общий замысел был её заслугой, и этого ей хватало. Все эти дни она жадно расспрашивала Селу обо всём произошедшем на туале. Новость о том, что Села якобы дочь Торбранда Конугадхильдерит Хахатушки, заставила Кёну звонко смеяться. Да разве она бы 20 лет назад допустила, чтобы её муж взял вторую жену или просто завёл бы шашни с другой женщиной? Видно, что эти туалы совсем не знают Хёрди Сколдунью. Как ребёнок, она за 3 дня 4 раза потребовала рассказать ей о смерти Неамора, о том, как Торвард был избран повелителем тьмы. Глаза её горели, руки от волнения теребили край передника. Она гордилась делами Торварда больше, чем собственными. Торвард был лучшей частью самой Хёрдис, и она была счастлива, что эта её лучшая часть так сильна. И с тем большим нетерпением она ждала его домой. Ах, видит ли с небес спокойный Торбрандконунг, какого сына она ему родила? Видит ли её гордый отец Фрейвитогнива, дедом какого героя его сделала дочь рабыни? Её сын, взрослый, сильный мужчина, теперь вызывал в её душе такую восхищённую нежность, которой не мог вызывать маленький ребёнок. Не отличаясь мягким и щедрым сердцем, Хьордис уважала только силу и любила только себя и своё. И сила Торварда, замешанная на её собственной крови, внушала Хьордис такой восторг, что в нетерпеливом ожидании встречи она едва спала по ночам. Да, и я полагаю, что он, ты, Торвард Конунг, хотел бы, чтобы мы обошлись туалами по возможности мирно, продолжал Отбранд. Ему приходилось решать трудную задачу: говорить от имени настоящего, отсутствующего Торварда так, чтобы внушить его мысли присутствующему здесь Торварду поддельному и чтобы никто не заметил этой несообразности. Ты согласен со мной? Да. Сидящий на высоком престоле конунга наклонил голову с двумя опрятно заплетёнными чёрными косами. У настоящего Торварда косы к вечеру изрядно успевали растрепаться, а эти косы Кёны Хёрдис расстёрпывала собственна вручную для пущего сходства. Только сегодня она не удостожилась этого сделать. Её сын, её родной, настоящий, горячо любимый, такой похожий на неё сын возвращался, и он уже почти здесь. Почти на пороге. Больше он ничего не сказал, но никто в Гриднице не удивился, что даже по такому важному поводу Конунг предоставляет право говорить другому. Так продолжалось все последние 3 месяца. Для того, кто оскорблён и ждёт случая отомстить, Торвальд Конунг вёл себя образцово. Всё это время он был неразговорчив, сдержан в обращении, не смеялся, почти не покидал дома. говорили, что после оскорбления, нанесённого тульской правительницей, он так и не оправился и не обрёл прежней живости. Наоборот, после отплытия от Бранда с Квиттами и Колем он стал ещё более странным. Он отрастил бороду, которая сразу сделала его старше. Его девушки скучали и напрасно пытались возродить в конуге былые чувства. Аколь отлично помнил могучий смоглый кулак, по этому самому поводу при расставании предупредительно поднесённый к его носу. Скучали Хирдманы, притом беспокоились, что их конунг в ожидании вместе совсем разучится обращаться с оружием. Он больше не упражнялся с ними каждое утро. Да и как он мог бы это сделать? Разница в силе выучки стала бы очевидна в первые же мгновения. Бродяга Коль, с опытом своей беспокойной жизни, был по-своему неплохим бойцом, но не мог сравниться с Торвардом, которого с трёхлетнего возраста растили воином, упорядоченный и целенаправленно упражняя тело и дух. Простолюдинные ярлы качали головами и тайком вздыхали, что их конунга сглазили. Раньше он мог болтать и смеяться с любым рыбаком, сидя на сером брёвнушке у порога землянки. А теперь Едва открывает рот, бросая два-три слова с высоты своего престола. Коль тоже по своему был разговорчив, но на совсем иной лад. Что ни говори, эти 3 месяца среди безделья и в полной безопасности дались ему труднее, чем Торварду на Туале. Ведь Торвард изображал Коля среди людей, которые совсем его не знали, а Колю досталось изображать Торварда среди тех, кто знал его с рождения. Чары дали ему рост, сложение и черты лица Торварда, но кто бы дал ему выражение глаз, дрожание правой брови от смеха, все те мелкие привычки и словечки, которые создают человека не меньше, чем телесный облик. В первые дни в облике Торварда его подстерегало множество недоумений, которые невозможно было предусмотреть. Он не знал даже того, например, сам ли Торвард снимает башмаки или только протягивает ногу рабу. Ему приходилось носить рубахи Торварда, которые были ему широки в плечах, его золотые браслеты, которые с непревычки мешали двигать руками, обливаться холодным потом при словах: "А помнишь Конунг?", потому что он не помнил ничего, что должен был знать и помнить Торвард. И в награду за всё получать насмешливо-презрительные взгляды Кюны, которые только забавляли мучения бродяги, что тщится изобразить её сына. А он не мог даже выругаться, чтобы отвести душу, потому что любой Хирдман сразу заметил бы разницу в подборе выражений. И не нашлось в васкефьорди человека, который ждал бы возвращения настоящего Торварда с большим нетерпением, чем он. Коль ведь тоже в конце концов предпочитал быть самим собой. Мы соберём войска конунгов и будем ждать их за устьем фьорда. сказал Эрнульф Ярл, который в эти 3 месяца принимал все важные решения вне дома, как кёна в доме. Пусть они сами скажут, с чем пришли и чего хотят. Перебить их мы всегда успеем, раз они на нашей земле, но на этот раз без всяких там колдовских облаков. Ты прав, Эрнульф Ярл, спокойно согласился Торвальд Конунг. Сэр Нольвом Ярл, он должен был всегда соглашаться. Это ему приказывал сам Торвард и настойчиво внушал Окюна. Села вздохнула. Она изнывала от жажды скорее увидеть Торварда снова дома и снова в его истинном обличии. Как красив он был в её воспоминаниях, и так тускло, нелепо, невыразительно выглядело это же самое лицо, напяленное на коля. Если бы на этом престоле сидел настоящий Торвард, с каким наслаждением она прижалась бы к его коленям, как кошка, и мурлыкала бы от счастья только потому, что он здесь. Когда корабли туалов приблизились, семь фиальских кораблей уже ждали их перед устьем Аске-фьорда. Тем, кто смотрел с высоких прибрежных скал, открылось поразительное зрелище. против ушастого самого Торварда Конунга и медного дракона Асвальда Ярла стояли рассекающие Рунольва Скалы, единорог Хельмунда Ярла, медведь братьев Хродмарингов. Свои, родные, всему Аски-фьорду известные корабли, и сами их законные хозяева смотрели на них со стороны, как на пленённых родичей, силой вовлечённых во вражеское войско. А Торвард настоящий С единорога смотрел на нос ушастого, где стоял в окружении его собственных телохранителей он сам. Чувств своих он сейчас не понимал. Здесь были и беспокойный смех, и негодование, какое испытал бы всякий, увидев безродного чужака в своём доме, среди своих домочадцев и даже в своей одежде. Корабли быстро сближались. Торвард уже различал множество лиц на ушастом или на полосатом змее Альвара Светлобрового. Он знал всех этих людей, и сердце его переворачивалось при виде их суровых, собранных, полных решимости лиц. Он гордился ими, собравшимися защищать Аскефьёрд, для него и от него. Зная, что с конунгом что-то не так, Лебяжий фьорд тоже снарядил два корабля, и Торвард был от всей души благодарен их вождям. тем, которые сжимали копие, готовые метнуть их в него, туальского посланца. Все они помнили зимний набег и радовались возможности на этот раз встретить врага открыто, на равных, как подобает мужчинам. Как ему хотелось поскорее вернуться туда, на свой корабль, к своей дружине, к своему собственному истинному облику. До этого оставался один шаг, но самый последний и самый трудный шаг. На ближайшие часы Торварду предстояло забыть о своих чувствах и сосредоточиться на деле, на труднейшей, почти неразрешимой задаче не допустить кровопролития ни в коем случае. Руками своей туальской дружины убить или хотя бы ранить хоть кого-то из фьялли в его глазах было хуже любого позора и преступления. Но итуалы, с которыми он прожил последние месяцы, в каком-то смысле стали для него своими. Сейчас ему предстояло быть Колем и Торвардом одновременно, но так, чтобы никто об этом не догадался. И пока Аскифьорд сделал всё, чтобы облегчить ему задачу. Не зря он полагался на твёрдость и благоразумие Эрнолва Ярла. Тот приготовил войска, способные оборонять Аскифьорд и отбить оттудалов охоту хвататься за оружие, но удержали удальцов, вроде братьев Хродмарингов, которым не терпелось в бой. На носу белого змея Торвард увидел фигуру самого Эрнолфа Ярла, рослого и могучего, как великан, с собственными телохранителями и стягом за спиной. Седовласого, но грозного в кольчуге и шлеме, точно Конунг из жутких и прекрасных древних сказаний. Эрнолф Ярл, единственный, кроме них сколем, знал, кто где. На его помощь можно было рассчитывать, но начать Торвард должен сам. С сушастого раздался звук боевого рога, и у Торварда уши заложило от этого знакомого голоса. Ведь это его собственный рок, изготовленный 11 лет назад, когда он впервые отправился в самостоятельный поход. От этой близости и недоступности всего родного и настоящего, от чего он был оторван эти 3 долгих месяца, его била дрожь. По груди и спине под рубахой текли струйки пота. Торвард не помнил, когда ему прежде случалось так волноваться. "Кто вы такие и зачем пришли сюда на боевых кораблях?" раздался сушастоватый голос. Его собственный голос, но с совсем другим выражением. Торвард мысленно выругался, точно видел, как чужак неумело обращается с дорогой его сердцу вещью. Ну не дурацкий ли вопрос? Даже если бы они не были предупреждены, то нельзя было бы не узнать эти три корабля. Сам он сказал бы нечто совсем другое. И он ответил именно то, что Торвард Конунг должен был сказать. Плохая же у вас память, если вы успели позабыть свои собственные корабли, задиристо крикнул он, и при этом по рядам аскефьрской дружины, густо насаженной на все семь кораблей, пробежал нестройный гул и движение. Когда-то они были вашими, но мы отбили их у вас. Вот вам и стыдно взглянуть им в глаза. Ты что ли, Торвард, конунг фьелли? Этот вопрос невольно прозвучал с таким презрением, что даже туалы удивились дерзости своего вожака. Они не понимали его истинного смысла. Но ну, скажи, что ты не знаешь нас и не понимаешь, зачем мы сюда пришли. Таких наглецов трудно не узнать. Откликнулся тот конунг, что стоял на носу у шастого. На это у Коля хватило нахотливости. Похоже, вас вырастили на грядках острого туаль. Говорят, днём вы считаете себя непобедимыми и потому смеете дерзить кому попало. Как бы вам об этом ни пожалеть. Пожалеет тот, кому не повезёт, а у вас уже дрожат коленки, потому что вы трусы и воры. Вы украли у Фри Эрхины её амулет, и мы здесь, чтобы потребовать его назад. Но посмеете только сказать, что его у вас нет. Не станем отрицать то, что верно, ответил на это Эрнульф Ярл. Скажи-ка, раз уж ты называешь себя вождём Туалов, вы хотите вернуть амулет, а ты не понял, старик? Торворду было трудно так нахально обращаться к Эрнльву Ярлу, родю ещё и одному из своих наставников, но шкура Коля обязывала. Ведь Коль сын Конунга Слеттов. Якобы никогда не бывал в Аски-фьорде и никого тут не знал. Может быть, мы не откажемся вернуть амулет, если вы проявите благоразумие, отозвался Эрнльф Ярл. Он ничуть не обиделся, поскольку знал, кто с ним говорит и чего ему это стоит. Какого благоразумия вы от нас хотите? Заноющий, словно заранее всё отвергая, крикнул расстекающегося Фомбулс инснотра. Не стоит лезть в драку там, где можно договориться. Вы видите, что Аскиф Йорд готов защитить тебя, и я предлагаю это не из трусости. Сойдём на берег и обсудим условия. Я, Эрнолф сын Хравна, по прозвищу Одноглазый, от имени Торварда Конунга, обещаю вам мир и безопасность на земле Аскифьорда, пока наши переговоры не закончатся. Мы не станем вести никаких переговоров с ворами, закричал с медведя Фульснлатта, воинственно потрясая копьём. Отдавайте нам амулет Фри, или будем биться. И все туалы разом издали боевой клич, одобряя эту доблестную речь. В другой раз Эрнульф Ярл ответил бы броском копья, но сейчас ему приходилось смиряться, ведь перед ним, как солнце в тучах, был истинный Торвард Кону в чужом обличии, и сначала требовалось вывести его из толпы туалов живого и невредимого. "Доставь его на землю", внушала ему утром Кюнахёрдис. чтобы он хоть одной ногой ступил на песок Аскифьорда, а обостальном я позабочусь. Да вы видно хотите битву вместо возвращения амулета, закричал смедного дракона Эйнар сын Асвальда. Проломленных голов можем вам дать сколько угодно, только фрией вашей придётся приехать за ними самой с большущей корзиной. На фьяленландских кораблях засмеялись, туалы гневно загудели, и щиты фьялле изготовились встретить копья и стрелы. "На каких условиях вы хотите его вернуть?" крикнул Торвард Единорога, пытаясь остановить разгорающуюся перебранку. "Помолчите вы, потомки Кихилаина", злобно бросило он назад на свою ревущую от избытка боевого пыла дружину. "Вам не понять, Если они покорятся без битвы, в этом нашей фри будет гораздо больше чести. Ты боишься битвы? Не утерпел Кондла решительный, и Торвальд едва удержался, чтобы не взять его за шиворот и не выбросить за борт. Их больше, и это их земля, яростно ответил он. Я хочу привести фри её амулет, а не утонуть здесь в её честь. Ясно? Молчать, а то за борт. Мы изложим вам наши условия в более подходящем месте. В нашем святилище мы обещаем вам мир, безопасность и уважение. Следуйте за мной. А если вам не понравятся наши условия, то снять с вас шкуру мы всегда успеем. Добавил тот Торвальд Конунг, что находился на ушастом. Надо же ему было хоть как-то проявить себя. Я принимаю ваше приглашение. крикнул Торвард с единорога. Туалы за его спиной раптали, но звание военного вождя, полученное из священных рук фри, позволяло ему принимать решения, не советуясь с ними. А подраться это от нас не уйдёт. Бросил он за спину: "Давай к берегу. Трейд, поворачивай". Вслед за коннговыми кораблями три туальских вошли во фьорд. Единорог пристал у площадки под соснами, и у Торварда сердце стучало так громко, что казалось, его было слышно снаружи. Ноги Торварда снова стояли на земле Аскифьорда, и его переполняло счастье при виде этих сосен, этих скал, этой линии далёких гор на другом берегу. Он словно родился заново. После долгой и тревожной разлуки всё это казалось ему так щемяще прекрасно, что на глаза набегали непривычные слёзы, и в то же время томила тревога, словно этот родной, дивный мир у него могут отнять, вырвать из рук. Ему хотелось погладить кору каждой сосны из тех, что знал с младенчества. Каждый серый камень, обточенный волнами, казался драгоценностью, а избушка рыбака Ванделя на скале справа, покрытая зелёным дёрном и оттого больше похожая на холмик с низкой дверью, была в его глазах милей роскошного дома четырёх копий. Смятение, счастье и тревога кипели в нём, и он с трудом хранил воинственно уверенный вид. Как сквозь туман он смотрел на идущего к нему Эрнльваярла. Ему хотелось обнять старого великана. Он помнил, что делать этого нельзя, но не помнил почему. Его окружали туалы, блестевшие своими бронзовыми шлемами и нагрудниками, с грозно нахмуренными румяными лицами. Они что-то говорили, но он их не слышал, не в силах оторвать глаз от своих собственных хирдманов, стоявших вокруг человека с его собственным обликом. Торвард Конунг смотрел на него с лёгкой насмешкой, отчасти понимая его чувства, и Торварду хотелось дать ему по шее за эту насмешку над тем, что было ему так дорого. Со страшной силой его тянуло к своим, к Хальмунду, Гудбранду ветке, Кормкелюн неспящему глазу с его свирепой красной рожей. к насмешнику Эйнару, к близнецам Сёльви и Слагви, которые пришли сюда оба, и которых он, несмотря на полное сходство их лиц, прекрасно различал. Вид Аринлейва и Отбранда вызвал в нём всплеск радостного облегчения. Они здесь, они добрались благополучно. О том, что корабль, плывущий на юг, вели именно они, он знал от Хедмаров. Ему очень хотелось увидеть Селу, но её не было среди женщин, толпившихся из осторожности поодаль. Он слышал голоса, говорившие что-то не ему, а Колю Стуаля, которого здесь видели якобы в первый раз, и не понимал смысла. Ему показывали дорогу к драконьей роще, а он не понимал зачем, ведь он найдёт её с закрытыми глазами. Его не узнавали люди, но узнавала земля, и каменистая тропа тайком приветствовала его при каждом шаге. Он был для неё таким же сыном, как эти старые сосны, уходящие корнями в глубину. А на поляне перед древним, наполовину вросшим в землю поминальным камнем его ждала мать, и при виде лица Кюн и Хёрди Сторвард враз опомнился. Мать смотрела на него многозначительно, чуть насмешливо, с неприкрытым ликованием в блестящих карих глазах. И он понял, что наконец-то пришёл. Его странный путь преображения окончен. Рядом с ней стояла Села, одетая в красивое новое платье из дорогущей голубой парчи с золотыми застёжками и цепями на груди. Хитроумная Кюна всё предусмотрела. Расуштоалы считают свою бывшую пленницу сестрой Торварда Конунга, то её место среди его родичей. Ей приятно было похвастаться селой перетуалами, как котнятой игрушкой. Вот она, ваша бывшая добыча, снова у нас. Что съели? Ради такого случая Кюна не пожалела драгоценной ткани из своих запасов, и теперь села, нарядная, уверенная, выглядела настоящей дочерью Конунга. Ей уже было не привыкать к этой должности, и она ликовала при мысли, что вот-вот увидит Торварда, настоящего Торварда. Эрндольф Ярл с поддельным конунгом, с кюны и ярлами встал с одной стороны от паминального дракона, Торвард с фюелями и форбулем с другой. Этот камень поставлен в память о Торг Йорде принесённом морем сыне Харабаны Альфёдра. Заговорил Эрнльф Ярл. Харабану, могущественного отца, что ты на острове Туаль? Так пусть он будет свидетелем нашей встречи. Расскажите же нам, чего вы хотите? Кто ты, имеющий право говорить от имени всех? Яколь сын Хеймера, военный вождь острова Туаль. Торвар сделал шаг вперёд, отчаянно стыдясь этой лжи перед поминальным драконом. От имени фри эрхины Правительнице острова Туали или цабогине на земле, я требую, чтобы вы вернули нам амулет, похищенный у неё. Откуда вам известно, что амулет похищен да ещё нами? Осведомился Эрнльфярл. Кюнашёрдис сделала ему знаки глазами. Продолжай. Ей требовалось время. Вот они и начали говорить. Её настоящий сын и Эрнльфярл Вот они пересказывают всю сагу прошедшей зимы, как туалы напали на Аскифьёрд, как похитили по их дурацкому убеждению сестру Торварда Конунга, как она в свою очередь в ночь цветов похитила амулет Фри и убежала, каким образом она исчезла с острова, не имея корабля, туалы сами не знали. И тут уже Стурр Отт просветил их, заново пересказав сагу о Сальвейк старшей. Акюна Хёрди тем временем делала своё дело. Научное ею села потихоньку подталкивало локтем Коля, и он понемногу выдвигался ближе к предводителю ритуалов. Торвард тоже вышел вперёд, и вот они уже стоят друг против друга. Акюна Хёрди свертит в руках кожаный ремешок, на котором завязаны пять узлов. Вертит, будто бы прислушиваясь к разговору вождей. И словно невзначай развязывает один узелок за другим, расплетая собственное хитроумное заклятье, связанное одной весенней ночью, когда её сын Конумк и бродяга Коль стояли друг против друга, как сейчас, в полосе прибоя в самую полночь, и ветер ворожбы обвивал их тела. Теперь на глазах множеству людей среди бела дня подменить их будет сложнее, но выбирать не приходится. Она должна успеть, и Кёна Хёрдис не сомневалась, что успеет. Руна Райт первой тронулась в дорогу, подтолкнула колесок к порядку и обретению законных прав каждого из них, на свой облик и своё место в мире. Руна Кано, вторая, зажгла волшебный факел, священный огонь обретения формы. Всякую вещь требуется растворить, размягчить, прежде чем ковать. Это вам исторы от подтвердит. Он кузнец. Егот уже облик того и другого слегка задрожал и заколебался, как отражение на воде под ветерком. Это развязан второй узелок, державший форму, но никто не замечает, потому что все теперь смотрят только на Эрнельваярла. Третья руна Эвас, руна коня, а сейчас тот молад, который куёт размягчённую сущности, направляет в ней преображающую силу. Тот же конь везёт руну Гебо. Обмен. Поток силы движется из одной сущности в другую, преображается там и возвращается в исходную. И черты её родного, единственного, так горячо любимого сына проступают в облике бывшего Коля, того, кто стоял слева от поминального дракона. Руна Инг быстрым движением Хёрдис развязала последний узелок. Знак всемогущего Фрейра, любимцем которого Торвальд без сомнения был, довершил чудо своей тройякой силой: отъятие, превращение, возвращение. Каждый из них лишился своего облика и своей судьбы, побыл другим и кое-чему научился, но вот круг завершён. Справа от поминального дракона, перед фьяленландскими ярлами, стоял Коль, а перед строем туалов Торвальд Торвард с короткими волосами едва достающими до плеч, в туальской одежде с чёрной бородкой на щеках, в которой с этого мгновения не было нужды, и он сам ещё не знал об этом. Теперь выдать происшедшее могли бы только их одежда и оружие, но все вокруг так напряжённо следили за разговором вождей, что этого не замечали. Ну и Кёна Хёрди помогла, ведь ей не стоило труда сотворить мимоходом ещё одно маленькое заклинание. Ещё один небольшой отвод глаз. Сущий пустыак по сравнению с тем, что она только что завершила. Торвард действительно не замечал, что с ним происходит. Предупреждённый Коль знал заранее, что с того мгновения, когда Кюна развяжет последний узелок и бросит ремешок под ноги, отвечать от имени Туалов уже должен будет он. Фрея Эрхина вызвала дух своей бабки на её кургане. Сурово говорил Торвард Эрнльвуярлу. И дух старой Фри открыл, что амулет унесён этой девушкой, сестрой вашего конунга, и что она на корабле, плывущем к земле Севойгов. Фри требует, чтобы украденный у неё амулет был ей возвращён, иначе она проклянёт вашу землю и ваше племя. Видно мало ей было того, что она зимой пыталась разорить Аскефьёрд. Насмешливо сказала Кюнахёрдис: Но у нас есть острые мечи, которые снимут проклятие. Я верно говорю, Конунг, сын мой. Признася эти слова, она смотрела на Торварда, и он встретил её взгляд. Кьёнахёрди сделала ему выразительные знаки глазами и бровями. Он посмотрел на собеседника и увидел перед собой лицо Коля, то самое, которое ему в последние месяцы нередко приходилось видеть в лаханке для умывания. И Торвард застыл, пытаясь сообразить, кто же теперь он сам. Перед ним стоял Коль с чёрной бородкой в его Торварда собственной красной рубахе, с его собственным мечом у пояса, тем самым, где на клинке выбиты рунами имена его и Стуры Одда. Но видно же, что это Коль, только одетый в чужую одежду. А значит, ну, может быть, Конунг ты согласишься вернуть её амулет за какой-нибудь выкуп? Лукаво улыбаясь, принесла села, и она тоже обращалась к Торварду. Надо сказать, что Фрея Эрхина хорошо обращалась со мной, кроме того случая, когда Коль убил их старого военного вождя, и она предложила меня в посмертные спутницы. Но я готова забыть обиду и помочь ей помириться с тобой. Что ты на это скажешь? Она смотрела на него с неприкрытым ликованием, и хотя между ними было 3 шага, Торвард увидел своё отражение в её блестящих серо-голубых глазах и понял, что Торвард Конунг снова он сам. Подняв правую руку, он посмотрел на ладонь и увидел на ней длинный шрам годовой давности, привезённый с зелёных островов. Это снова была его собственная рука. В восторженном порыве он шагнул к Селе. обнял её, оторвал от земли и несколько раз поцеловал под изумлёнными взглядами людей, не понимавших, отчего Конунг вдруг воспылал любовью к собственной сестре. Может, благодарит за совет насчёт выкупа, но зато никто не заметил, как были преодолены те 3 шага, отделявшие Конунга Фьяли от его истинного места. Коль отступил к туалам, пока никто на него не смотрел. Ему опять пришлось труднее всех Если Торвард вернулся к людям, которых знал до последней морщинки, то ему приходилось теперь изображать вожака туалов, которых он вообще никогда не видел и даже не знал по именам. Но на его счастье, дальнейшую беседу целиком взял на себя Торвард Конунг, враз повеселевший, сияющий таким счастливым светом, что его заметили сразу все. С него точно спало заклятие. И разница была так очевидна, что прежний вялый и неразговорчивый Торвард всем показался дурным сном. "Ну, если Фриархина хорошо обращалась с моей сестрой, то я не отплачу ей чёрной неблагодарностью", весело отвечал он, обнимая Сейлу за плечи. "Я верну ей амулет за достойный выкуп, который не уронит моей чести". Его переполняло блаженство, саму кровь превратившую в мёты вино. Он снова стал собой, и только теперь осознал, как тяготил и унижал его чужой облик. Он был как воин, наконец-то сжавший рукоять утраченного оружия, и чувствовал, что теперь ему всё по плечу. Его смешило и забавляло, что он стал другим в глазах этих людей, и никто ничего не заметил. Но он стал не прежним собой, а обновлённым собой. как один упавший с Иггдрасиля и зажатыми в руке рунами, драгоценнейшими ключами к тайнам вселенной. Он сразу будто бы вырос. Кровь всего Аски Фьорда горячим потоком вливалась в его жилы и наполняла огромной пьянящей силой. Грудь, казалось, стала шире, плечи развернулись, голова поднялась, взоры слуг заострились, ноги прочнее стояли на земле. В нём поднималась сила тысяч Он опять был собой, и он был огромен, как горы в Яленланде. Какой выкуп ты хочешь получить? осведомился Коль, стараясь подражать тому вызывающему тону, в котором военный Воштуалов начал эту беседу. Я хочу получить то, что принадлежит мне по праву, с вызовом ответил Конг Фяли и тоже шагнул к нему, положив руки на пояс. На его груди поблёскивала тонкая золотая цепочка, на которую сейчас никто не обращал внимания. Я хочу получить то, за чем я уже пресылал к не однажды. Я хочу получить её в жёны. Она отвергла тебя, с негодованием крикнул Фомбул под гневный ропот туальской дружины. Да, она отвергла и оскорбила меня коварным нападением, ударом в спину, бесчестием, пленом и страданиями моей сестры. Жёстко ответил Торвард, наслаждаясь возможностью наконец-то говорить то, что думает. Но она убедится, что я прошу, предлагаю или требую чего-то не за тем, чтобы получать отказы. Посмотрим, так ли надменно и смелона будет теперь. Ты хочешь воевать с женщиной, но забываешь, что на острове Туаль есть мужчины. Посмотрим, так ли смел ты будешь с нами. А у тебя есть причины сомневаться? Не вправе ты так говорить, ведь со мной вы ещё не дрались. Торвард действительно в этом мгновении не помнила своих многочисленных поединках с туальскими героями, которых, впрочем, мог не стыдиться. Ведь вы не сражались со мной тогда, зимой. Вы пришли сюда зная, что меня тут нет. Вы пришли воевать с моей матерью, с моей сестрой, с моей челядью и рабами. Там-то вы показали себя отважными воинами. Но теперь я дома, я со своей дружиной, и больше никто из чужаков, Васко Фиорди, не будет гордиться своей удалью. Я вызываю тебя на поединок, крикнул Фомбуль, торопясь, пока чужак Вошьть опять не перехватил у него этой чести. Мы сразимся с тобой, а после сразится дружины, и пусть священный амулет Фрии достанется победителю. Он останется у победителя. Холодно надменно ответил Торвард. А в подарок Фри, я пошлю ваши головы и посмотрим, не послужат ли они ей амулетом благоразумия. Поскольку в морском бою туалы были неискусны, место встречи назначили каменистую пустошь в двух сменах на север от Аскифьорда. Ради безопасности до назначенного часа обменялись заложниками. Стуалами отправился Эрнельф Ярл с двумя хирдманами А Васкефьордю остался Коль с оруженосцем Игмундом и Дойт сын Дойда. Для Коля всё сложилось удачней некуда. Вынужденный притворяться военным вождём острова Туаль, он на самом деле вовсе не горел желанием участвовать в битве и доблестно пасть жертвой чужих игр. "Я ведь не конунг", скромно замечал он по этому поводу. И Торварт вовсе не настаивал на его участии. подставлять Коля под клинки теперь было не нужно, и означало бы с его стороны чёрную неблагодарность. Хотя Кьунахёрди сын намекала, что это было бы весьма благоразумно. Три ритуальных корабля отправились в назначенное место, чтобы завтра в полдень ожидать там врагов. А Торвальд Конунг в тот же вечер устроил пир, и на этом пиру Аски фьорд смог убедиться, что всё его продолжительное и странное уныние как рукой сняло. Он снова стал прежним, таким, к какому все привыкли. Для него это был пир в честь возвращения домой. С каким наслаждением он сбрил бороду и снова влез в свои собственные башмаки и рубахи, надел свои браслеты, которые Коля тем утром предусмотрительно оставил в лорце. Ему хотелось обнимать всех подряд, вплоть до резных столбов в гряднице, но это выглядело бы странно, ведь в глазах домочадцев он ниоткуда не приехал, поскольку никуда не уезжал. Сохранение тайной обмены было очень важной частью его дальнейших замыслов. И Торвард молчал, но со счастливым блеском в своих глазах он ничего не мог поделать. На каждого хирдмана и даже каждого раба он смотрел с весёлым удовольствием, для каждого находил слово или приветливый толчок, и недоверчивые, ликующие улыбки тянулись за ним по усадьбе как след за кораблём, расходясь всё шире. Да кого никто нашего здравляет, вроде Говорили друг другу Хирдман и служанки, боясь сглазить такое счастье. И чего такое ему сказали эти меднолобые? 3 дня назад, когда отбрант наследство привёз из плена Селус с каким-то ещё неведомым сокровищем, он не очень-то и радовался. А теперь вот как, весёлые, словно одержал необычайную победу. По-старому разговорчивый, смеётся Целует всех встреченных девушек, как будто татуалы привезли ему какое-то долгожданное счастливое известие. Так он мог бы вести себя, если бы в середине зимы вместо войска сюда прибыло почётное посольство от Фрей, согласив им на брак. И чем дальше шёл пир, тем больше возрастало радостное удивление. Конунг, словно проснулся, уверенный и бодрый, он провозглашал положенное обычаем кубки: "Кубок Одину, кубок Фрейру". Поминальный кубок в честь павших и кубок браги в честь предков. Его смуглая рука без усилий поднимала тяжёлый кубок кита, который в последние 3 месяца Кюна почему-то ему не подавала. Его глаза блестели, открытым взглядом окидывая лица людей за столами, и теперь-то никому не казалось, что он их не узнаёт. Он ничего не помнил с происшествия Аски-фьорда за эти 3 месяца и первый смеялся над своей дырявой памятью. Но зато он разом вспомнил всё, что с ним произошло за 25 лет жизни, вспомнил имена людей, которых ещё вчера не замечал. И все привычки к нему вернулись вместе с памятью. Вот он уже поймал Летту, молодую служанку, ходившую между столами с кувшином пива, и посадил к себе на колени. Так ему случалось делать в прежние годы, но не в последние месяцы. Елена рассвила, счастливая, что её первый кононг вспомнил, очнувшись наконец от болезни, которая больше походила на з глаз. Вот он вскочил, схватился в рукопашную с Фреймаром Хродмарингом, показывая какой-то новый приём у ладского происхождения. И где только он взяла высидя безвылазно дома. Вот он вернулся на своё место, и тут у него на коленях каким-то образом ощутилась лекующая сила. Во восхищении поглаживая его по щеке и целуя шрам, снова показавшийся из-под сбритой бороды. Туалы заложники переглядывались. Вот как сильно, оказывается, Торвард Конунг любит свою сестру. Даже пьёт с ней из одного кубка. Аренлив делал ей страшные глаза и двигал бровями, требуя с лестью не позориться. Но Села мельком заметив это, показала ему язык. Оторвать её от Торварду сейчас не удалось бы никакими силами. Звание сестры Конунга пришлось особенно, кстати, поскольку давало право целовать его на глазах у туалов. На этом пиру не нашлось бы никого счастливее Селы. Её любовь к Торварду во многом основывалась на преданности вождю, унаследованной от отца и деда. Но это была любовь существа гордого, внутренне независимого, того, кто сам выбирает себе господина. Её любовь была сродни восторженной преданности мальчика взрослому воину, но ослы с этим преклонением сливалось чисто женское влечение, и она имела средства выразить свой восторг тем способом, который дружине был недоступен. И ничего она не хотела взамен, потому что само это безоглядное восхищение придавало жизни необычайную полноту и яркость, чего не дали бы никакие сокровища. Она не ревновала к Архине и даже сейчас сделала бы всё возможное, чтобы помочь ему жениться на туальской красавице. Раз уж он этого хотел. Её любовь была выше собственнического чувства, и она радостно положила бок к его ногам, саму жизнь свою, счастливая уже тем, что он есть на свете. Только сейчас, когда Торвард снова сидел на своём почётном месте, Вернее, на верхней ступеньке престола, чтобы быть поближе к дружине. Для неё кончилась зима, то есть плен, чужбина, тоска. Они были как два бойца, одержавшие общую победу за морем и принёсшие её в общий дом. Тонкую золотую цепочку у него на шее, она хорошо помнила. Сам глаз богини Бат забрала к себе Кюны Хёрдис, но цепочку Торвард оставил как знак их целой общей победы. Помнишь? Он подмигнул ей и приподнял цепочку. Та самая. Она потом её бросила, а я поднял. Подарил бы тебе, но она мне нужна в доказательство. А тебе я золотое жирело подарю. И Аскифьорд понял, в чём было дело. Переводя взгляд с Конунга на Коля, явившегося к ним предводителем ритуалов и в свою очередь переменившегося Люди один за другим понимали правду, точно невидимый дух летал над столами и шептал на ухо то одному, то другому. И каждый, услышав шёпот этого духа, испуганно оглядывался и зажимал себе рот, словно боясь проговориться. На Торварда Кононго стремились десятки изумлённых, недоверчивых, восторженных глаз. Жуть брала от одной мысли, что он сумел сотворить такое чудо. обменяться обличием с другим человеком, съездить в этом обличии на землю своего смертельного врага и добиться там успеха. Трудно было поверить в ожившее сказание, но как ещё объяснить эти внезапные перемены? Пир шумел до тёмной ночи. В фьянле веселились, но никто не говорил вслух о том чуде, что случилось у них на глазах. Каждый осознавал эту восхитительную тайну как откровение, неспосланное лично ему одному. Но каждый Хирдман теперь выжидал своей очереди подойти и дружески толкнуть Конннга в плечо. Эта смелость сегодня прощалась, потому что выражала любовь и поддержку. Мы рады, что ты опять с нами, говорили эти точки, и Торвард, смеясь, толкал парней в ответ. Вспомнив наконец о завтрашней битве, он ушёл в маленький покоичек, где раньше ночевали его родители. Но и теперь никто не говорил вслух о его чудесном преображении. Домочадцы переглядывались. Обычно он спал в дружинном доме, кроме тех случаев, когда бывал не один. Кто с ним остался на этот раз, в суматохе не углядели, хотя слухи ходили разные. Видел девушку, скрывшуюся в покоичке чуть раньше Конунга, только Игмунд оружие носит с коля. Как же всё-таки Торвард Конунг любит свою сестру. Древний король Конхобар, помнится, тоже был так привязан к своей сестре Дяхтере, которая правила его колесницей, что даже спал вместе с ней. А когда она внезапно оказалась беременной, самого Конхобара и посчитали виновником. А родился после этого никтонибудь Асам Кихиллайн. Неизвестно, спал ли Торвард Конон к эту ночь хоть сколько-нибудь, но первые проблески света застали его в дружном доме, где он сорвал одеяло с лежанок и лёгкими дружескими пинками поднимал любителей поспать. За месяцы своей жизни на острове Туаль он не только смотрел на местных девушек, но весьма внимательно изучал местные приёмы боя, и самым главным из своих наблюдений теперь хотел поделиться хотя бы со своей ближней дружиной. Заставшееся до полудня время успеть можно было немного, но лучше немного, чем ничего. Ну, сон мне вещий был, отвечал он на изумлённые взгляды вопрошавшие: "Откуда ты всё это знаешь?" на пустошь, которая впоследствии стала именоваться Туальской. Торвард привёл всех ярлов Аскифьорда со всеми их дружинами, не отказав и бондам, у кого имелось достойное вооружение, в праве принять участие. Полное войско Аскифьорда составило около полутысячи бойцов, но собственное численное превосходство Торварда сейчас не смущало. Он должен был выиграть любой ценой, чтобы не возвращать архинес с таким трудом добытый камень. Когда корабли Торварда подошли к скалам возле Пустоши, противники уже их ждали. Гордые туалы не имели ни кольчуг, ни даже кожаных наручей. Все 300 воинов выглядели так, будто собрались не на битву, а на пир, в ярких цветных рубахах, у многих шёлковых, с золотой вышивкой, с золотыми ожерельями и цепями на груди. Шлемы сview прямо на верхушке и продолговатые щиты сверкали начищенной бронзой, и весь этот блестящий строй нарядных великанов производил грозное и даже где-то неземное впечатление. Хорошая добыча будет, одобрительно хмыкнул Хальмунд, и Торвард благодарно толкнул его в плечо. Действительно, глядя на эту роскошь, как на свою будущую добычу, даже бонды будут меньше рабеть. Ни в одну душу, при виде блестящих шелками и позолотой воинов и Нового мира, закралась едвящая воспоминание, какими беспомощными были перед ними лучшие воины Фиалли всего-то полгода назад. Но кое-в чём та память оказалась и полезна. Ну я им припомню мою звездолобую, бормотал Хьяльтебонт из ребинника, вспоминая забитую тогда захватчиками любимую корову. И из них самих кишки выпущу и на рога намотаю. Фомбул сын Снотра уже ждал перед строем туальской дружины. Он был полуобнажён, дабы по обычаю устрашить противника количеством боевых шрамов и с репом изображением красного дракона наколотым на груди. Из оружия при нём имелся только меч, а щит или шлем туальские единоборцы считали совсем ненужными. Поприветствовал друг друга. Стороны разменяли заложников обратно. Но только Коль сын Хеймера на пустоши прибыл, как он ещё Васки Горди объяснил Иггунду и Дойду, за ним прислал его отец Конунг и потребовал вернуться в Слеттенланд. Коль вовсе не расположен был героически погибнуть в совершенно чужой битве, и его не слишком задевало то, что туалыс очтут его трусом. Так оно и произошло, но нельзя сказать, чтобы его измена очень их поразила. Чужаку они не доверяли с самого начала и ничуть не огорчились, что теперь их предводителем станет более подходящий человек. Поскольку мы делим сейчас одну единственную вещь, я предлагаю, чтобы спор был решён только нашим с тобой поединком. Предложил Торвард выйти на встречу Фомбулю. В отличие от Туала, он снарядился как следует. Надел и стегач, и кольчугу, и шлем с полумаской. Ему было безразлично, что туаланёму подумают, но рисковать он не собирался. Не вижу смысла в том, чтобы и наши дружины проливали кровь. Войны острова туал не из тех, кто возвращается домой с поражением, надменно ответил Фомбул. Если мне суждено погибнуть, то смерть моя принесёт вечную славу мне самому и послужит искупительной жертвой за нашу победу над двумя толпой воров и трусов. И слава Одину, весело ответил Торвард. Наш обычай другой. Победа останется за тем войском, чей вождь победит. Очень удачно получается. Я убью тебя, доблестный герой, и это принесёт славу нам обоим. У него имелось ещё одно преимущество, о котором Фомбул не подозревал. Торвард отлично знал его силу, возможности и привычки ведения боя, знал даже про перебитую когда-то ключицу, из-за чего Туал не слишком уверенно владел левой рукой, а Фомбул не знал, что он это знает. Их поединок уложился в несколько быстрых выпадов. Торвард мгновенно вызвал его на тот самый приём, в котором Фомбул ошибался, и тут же воспользовался ошибкой. Уже падая с рассечённой грудью, Фомбул попытался достать его мечом, но Торвард увернулся. Ему не нужна была сейчас рана, даже столь почётная, а туалы, ободрённые искупительной жертвой богам. Тут же издали боевой клич и кинулись на противника. Торвард мгновенно оказался в гуще битвы. При их силе, выучке и высоте боевого духа туалы были отличными бойцами, но они чуть ли не впервые оказались вынуждены сражаться с противником на равных, в общем строю. Пренебрегая защитой, стремясь не столько к победе, сколько к славной смерти, они отчаянно бились, нанося множество сильных и ловких ударов, но под напором численно превосходящих фиялли их разноцветный блестящий строй быстро распался на множество отдельных бойцов. Каждый стуалов отбивался от нескольких противников. Пылая яростью битвы, они бросались на врага, но вскоре бывали смяты. Торвард заранее строго наказал своим людям не добивать раненых и оставлять жизнь каждому, кто согласится сдаться. Но сдаваться никто из стуалов не пожелал. Бонды, обозлённые зимним набегом, скорее обрадовались ихнепреклонности, и вскоре все стуалы оказались перебиты. Даже раненных почти не осталось. Многие продолжали сражаться и с тяжёлыми ранами, исходя кровью и выбрасывая весь запас жизненных сил без остатка. Иные ухитрялись вырвать копье или секиру из собственной груди, чтобы послать оружие обратно прежде, чем упасть. Вересковая каменистая пустошь была залита кровью и усеяна телами в разноцветных, нарядных, окровавленных одеждах. Фиаллы тоже понесли потери, около сотни убитых и раненых. Но победа, долгожданная победа над непобедимыми туалами, согревала все сердца и наполняла ликованием. Собрали добычу: оружие туалов, их золотые украшения теперь стали наградой победителям. Торвард к счастью обошёлся без серьёзных ран и смеясь по привычке зализал неглубокий порез на руке. Конунг, а если у тебя окажется рана на спине, что ты тогда будешь делать? Веселился Эйнар. Туда ведь языком не достанешь. Ох, дал бы я тебе. Хальмунд поднял руку, будто приготовив для плевухи, словно перед ним стоял глупый мальчик, а не единственный наследник славнейшего из родов Аскифьорда. Нус плюнь, а то накаркаешь. Пойду поищу, кому бы плюнуть в наглую рожу. Заявил Эйнар и отошёл, разглядывая поверженных противников. Всю добычу приносили к конунгу, оружие складывали кучей, золото, брошенные на землю щит. По принятому во Фьяленландии обычаю, вождю принадлежала десятая часть и право делить остальное, сообразно заслугам каждого. Единорог, медный дракон и растекающий теперь снова оказались в руках Фьялли. Халмонт, забравшись на самый штевень, поддружный смех обнимал деревянную голову единорога. Убитых и раненых ялли переносили на корабли, тела туалов складывали на дальнем конце пустоши. Похоронить их следовало уже сегодня, чтобы не оставлять на ночь так много чужих мертвецов. Жители ближайших хуторов, кого эта опасность в первую очередь касалась, уже стучали в лесу топорами. Вела кушами перетаскивали на пустошь дрова и смолу для погребального костра. Торвард недолго постоял над мёртвым туальским строем, вглядываясь в знакомые искожённые смертью, залитые кровью, но по-своему гордые лица. Эти люди тоже были для него не чужими, и он сам привёл их сюда. Но они знали, на что идут. Они сами выбрали свою участь, и кто он такой, чтобы мешать им попасть на острова блаженных? Но нет здесь плачущей женщины, которая вославила бы их подвиги. Зор мой исполнен слёз. А найдут ли их души дорогу к островам блаженных без погребального плача? Надо будет приказать Гранкелю сложить о них песнь. Они её заслужили. А ты хорошо обошёлся с ними, Конинг? Сказал Торварду Фреймарс, некоторые завистью поглядывая на груду золотых ожерелий и браслетов, из которых Торварду достанется каждые десятые. Они так жаждали славной смерти в неравном бою, и ты дал им то, чего они хотели. Думаешь, они заслужили эту награду? Они показали себя храбрецами, заметил справедливый Эрнльф Ярул. И мы не вправе отказать им в заслуженной славе. Да разве мне жалко? Двор ворд пожал плечами. Вальхалла не гостиный двор. Одина длинные столы. Им хватит места и нам тоже. Но я всё-таки рад, что мы с вами, ребята, попадём туда попозже, чем они. Они свою славу уже взяли, а мы что теперь будем делать? А у нас ещё впереди ритуал. Я получил глаз богини Бат, но нужен-то мне не он, а Фрея Эрхина. Дней через 15 из устья Аски-фьорда вышла длинная вереница кораблей. Торвард Конунг снова отправлялся на остров Туаль во второй раз, как думали люди, и в третий, как знал он сам. Его сопровождало больше двух десятков кораблей с дружинами. Единорог снова нёс на спине Хальмунда с его людьми. Два других пленника тоже вернулись к прежним хозяевам. Все ярлы и многие из хирдманов щеголяли новыми золотыми цепями, полученными из добычи. Постив будущие туальские противники узнают знакомые сокровища и поймут, какая участь ждёт их самих. Блеск туальского золота вадюเฉвал и рождал зависть, которая так часто оборачивается ратной доблестью, и ни один мудрец не мог бы быть более красноречив, призывая ялли к походу. И все, кто ранее готовился идти в летний поход, теперь охотно по пути на север присоединились к Оннгу, который победой на Туальской пустоши доказал, что удача снова на его стороне. Сам Торвард на радостях, раздав дружине чуть не половину собственной доли, подарил Фомбуле Важрелье Селе, а сам остался с тонкой золотой цепочкой на шее. Почти невидное под ремешком его собственного амулета Торсхаммера, она весила в его глазах больше, чем вся остальная добыча. Это была цепочка глаза богини Бат, залог его победы не над войском Туалов, а над сердцем Архины, и этим сердцем он намеревался теперь завладеть окончательно. А чуть раньше из Аскефьорда вышел небольшой торговый корабль, плывший в противоположном направлении, на юг. С ним землю в ялле покидал человек, решивший в дальнейшем держаться подальше от подвигов и славы. Хватит с меня приключений и конунгов, так объяснил Коль, прощаясь с семейством Стуры Отда. Все эти дни к нему приставали с расспросами о Туале, на котором он никогда не был, и он устал уклоняться от ответов. Я ему раздобыл амулет, пусть он теперь сам разбирается с этой архиной. Раз уж она так ему нужна, Мне её ничуть не хочется видеть, ни там, ни здесь. В его словах слышалась горькая насмешка. Будучи по-своему человеком гордым, Кольс досадой принимал то, что ему приписали чужие подвиги. Снисходительно сочувствуя его прошлым трудностям, Торвальд Коном распорядился выдать ему хорошую одежду, новые башмаки, оружие и некоторое количество серебра, что наверняка пригодится в дальней дороге. И коль всё это взял, издевательски кланяясь лофту правителю, который перед этим 3 месяца низко кланялся ему. уж это он заработал, когда мучился, не зная, сам ли должен снимать башмаки. И вот Торвард Конунг опять плыл на север. Он снова стал самим собой. Его окружали знакомые люди и предметы, и родной обновлённый мир доставлял ему такое острое наслаждение, что каждый день казался праздником. Он улыбался в ответ на каждый взгляд, и хотя никто не говорил вслух о том, что с ним было, все понимали его состояние. Его радовало сознание своей силы. Далёкая ещё Архина теперь находилась в его руках. Даже если она не пожелает смириться ради своего амулета, теперь за ним сила, чтобы настоять на своём. Но глаза богини Бат у него с собой не было. Не следует тебе вести его туда в этот раз, Кононг, сын мой, сказал ему Кюнхёрдис, и поблеск в её глас Торвард видел, что раздобыть камень, который она забрала в руки, он сможет только с боем. Как только она окажется на туале, хотя бы и в твоих руках, вся её сила вернётся к Архине. Прежде чем возвращать его, тебе следует связать её клятвами. Ну, это ты сам решишь, будешь ли ты требовать от неё любви или только покорности. Но камню лучше пока побыть у меня. Это сильная вещь, а с такими вещами надо уметь обращаться. Торвард хорошо знал свою мать и теперь подозревал, что она говорит не вполне, скажем так, правду. Когда у неё намечались свои выгоды, полагаться на её слова особенно не стоило. Но возражать он не стал. Всё-таки она была колдуньей, а он ничего не понимал в этих делах. И после той услуги, которую она недавно ему оказала, и тем помогла добыть этот самый камень, ему не хотелось с ней спорить. Мысли Торварда по пути больше занимала сама Эрхина. Теперь, когда вся сила в их долгом споре оказалась на его стороне, он стал относиться к повелительнице Туалов гораздо снисходительнее, чем в те дни, когда только узнал о её набеге. Всё больше ему вспоминалась её красота, их недолгое блаженство в гробнице бога и ещё раньше, в доме золотой яблони. Она может быть женщиной не хуже других, и лучше очень многих, если перестанет воображать себя богиней. Подняться наверх трудно, но ещё труднее не уронить за собой лестницу. Не она богиня, а богиня она, когда ей богине это хочется, вспоминал он слова Селы, которая хорошо разобралась в делах острова Туаль и многое ему растолковала. Если бы не злочастное убеждение Эрхины, что она богиня, которая может лишь снисходить изредка к простому смертному, из неё вышла бы прекрасная жена, и они могли бы быть очень счастливы. Она благороднейшего происхождения, умна, прекрасна, горда, тверда духом, обучена всему, что должна знать покровительница целого племени. Не всякая дочь Конунга сравнится с ней, а Торвальд хотел иметь для себя всё самое лучшее. Оставшись без камня, она убедилась, что всего лишь простая смертная. Поначалу это не пошло ей на пользу, но теперь, получив камень назад, она успокоится и усвоит урок. Если она признает равенство их происхождения и его превосходство как мужчины, то и он будет относиться к ней со всем почтением, любовью и заботой, которых она заслуживает. А обо всём этом у Торварда было время подумать и по пути, и в гостях у Роллауга Конунга, где он остановился на 3 дня. Роллауг с семьёй и дружиной с удовольствием ещё раз выслушал всю сагу о сватовстве с первых рук, но самое главное обмена бличями. Торвард не обсуждал и сейчас. Это должны были знать только он и Эрхина. И Роллауг, угадав его желание, держал свои догадки при себе и даже наедине не задавал вопросов. Но весь замысел целиком он отнюдь не одобрял. За 7 лет власти над страной Роллаук поднабрался кое-какой серьёзности и теперь видел в этом походе гораздо больше опасности, чем выгод. Ты делаешь глупость, старательно убеждал он Торварда. Я готов тебе помочь, но ты делаешь глупость. Приятно иногда долевать врагов, но тащить их потом в свой дом, и тем более в свою постель, очень глупо. Ты что? Забыл сагу о Гудруне Атле? Хочешь однажды поужинать мясом собственных детей, а потом проснуться с перерезанным горлом в Вальхалле? Да, а ещё неплохо вспомнить вашего покровителя Тора. Говорила жена Рулауга, Кюнахлатгут, одна из тех женщин и красивых, и умных, которые вообще-то редко встречаются. помнится, свою украденный молот Тор получил в свадебный дар, когда притворялся невестой великана, а великан тут же получил этим молотом по голове. Ты не боишься, Торвард Конунг, что когда Фрея Эрхина получит свои амулеты, свою силу назад, она первым делом сделает с тобой что-нибудь нехорошее? Ну я ведь буду её мужем, а она уж непременно разгневает богиню, если попытается извести собственного мужа. Тебе станет от этого легче. Она упряма, как я поняла по твоим словам. Возможно, она скорее предпочтёт погибнуть с тобой, как Сигны с Сигейром, но по собственной воле, чем принудительно жить с тобой. Это её самолюбие не может со мной жить. Понизив голос, доверительно сказал Торвард Кёнихлатгут. А всё остальное очень даже может и хочет. Я проверял. А если самолюбие для неё важнее всего остального? Торвард пожал плечами. Всё это верно, но не в его власти было что-то изменить. Ну да, Роллауг сам за него ответил. Часто бывает мудрец безрассудным, но ты упрям как тролль, и не мне тебя переделывать. Но я бы на твоём месте не стал разрываться между двумя врагами. У моей жены осталась ещё одна незамужняя сестра. Гро 20 лет, красивая, знатная и не глупая. Хотя, конечно, до фрухлат год ей далеко, но что делать? Она одна такая на свете. Плюнь на эту валькирию с горы, женись на Гро. Будем родичами. Мы с тобой так, братья. Торвард повернул к нему руку внутренней стороной, где ниже локтя виднелся шрам от пореза семилетней давности. Она Фриу Эрхину, я не могу плюнуть, иначе всякий мелкий троль в морском пути будет плевать в меня. Через море не страшно. Да, но я-то не собираюсь остаток жизни сидеть дома. Мне 25 лет, и ещё хотя бы столько же я намерен прожить. С незаплёванным лицом Гро, та родственница Кённых Латгут, о которой Руллау упоминал, тоже жила сейчас в их усадьбе. Турвор часто видел эту высокую, как её сестра, тонкую и изящно сложённую девушку, с узкими плечами и маленькой головкой, украшенной длинной волной очень светлых, почти белёсых волос с легчайшим серебристым отливом. Личико у неё было милое, говорила она мало, но редкие её слова позволяли надеяться, что она отнюдь не глупа. Чинно помалкивая, она однако тайком бросала на Торварда весьма любопытные взгляды и не смущалась, если он их ловил. Все понимали, что замыслы своего родича Конунга она целиком одобряет. Но Торвард, как ни соблазнительно было бы такое родство, не шёл навстречу соблазну. Его ждала Эрхина, рядом с которой Йомфругро выглядела как корочка возле орлицы. Пока фьяленландские корабли шли вдоль берегов острова Туаль, прибрежное население разбегалось в страхе, уверенное, что это какие-то чужаки идут захватить и разграбить их, оставшихся без привычной защиты. В устье Даны их уже ждала целая стая короклей, полных вооружёнными воинами. доказывая, что не все мужчины острова Туаль ушли за славную смертью в Афьяленланд. Маленький коракли отважно напали на боевые корабли, не устрашившись ни драконьей пасти, ни разноцветного ряда щитов. Но все их нападения были отбиты с более высоких бортов копьями и стрелами. Многие коракли перевернулись, остальным пришлось отступить. Задержав двоих из них, Торвард Конунг предложил им передать Фри Эрхинис Чемон прибыл Выбор ей предлагался простой: или она принимает конунга Фиали со всем почётом для мирных переговоров, либо выставляет войска, с которым он готов сразиться на море или на суше. А уж исход битвы решит, кому отныне будет принадлежать остров и всё, что на нём. Конечно, выражения его речи посланцы смягчают ради почтения к своей госпоже, но смысл оставался ясен. Уже зная Эрхину, Торвард понимал, что принять с почётом своего врага для неё само по себе будет унижением, а само согласие на переговоры будет означать её проигрыш. Пристав затем к берегу устья реки, фьялли вытащили корабли и разбили стан. Зная, где начинается ночная земля, Торвард указал безопасное место и велел устроить из вытащенных кораблей нечто вроде крепостных стен, окружив ими площадку. Первые дни, ночи и утра прошли в ожидании. Сменялись дозоры, свободные от стражи отдыхали или упражнялись, не смущаяся тем, что туалы наблюдали за ними со всех окрестных холмов. На вершине холма яблонь это время проходило бурно, как в священные праздники переломных точек года, дни и ночи стёрли свои границы. Неожиданное появление врага так потрясло Фрию Эрхину, что она не ложилась всю ночь. До утра в доме четырёх копей горели огни и продолжался неумолчный спор многих голосов. Уже само то, что вместо Коля с его дружиной к берегам острова явился Торвальд Конунг, означало самый печальный исход поездки за глазом богини Бат. Перед троном Фри лежали подарки от Конунга: щиты и шлемы Коля, Фомбуля и Фуля. Архина смотрела на эти осиротевшие шлемы с таким же чувством, как если бы перед ней выложили отрубленные головы воинов. Она видела шлем, который сама подарила Колю, но почти не помнила своего священного супруга. Всеми мыслями её опять завладел тот, кого она считала навек забытым. На этом самом месте, перед троном четырёх копий, она впервые увидела его. О, если бы знать, какие тяжкие страдания принесёт в её жизни эта встреча. Разве это ей обещал тот восхищённо тёплый взгляд его карих глаз, который даже сейчас в воспоминаниях вызывал какую-то мучительную, томительную, унизительную сладостную дрожь, за которую Архина себя ненавидела, но которой не могла подавить. Здесь же она услышала о его сватовстве пережила разочарование, обиду на это дерзкое, невозможное желание. Как извили её тайные сомнения, влечение, несбыточные мечты, сожаления, как решительно она отвергла их, как торжествовала победу над ним и над собой. Отсюда, с этого трона, она указала на фьяленланд с красным капьём юга. Он был побеждён, его сестра была привезена сюда, Яна Архина говорила с ней о Торварде как о том, с кем покончена раса навсегда. Яна действительно так думала. Полнейшая бесприкословная власть над туалем внушила ей убеждение, что действительность подчиняется её сознанию. Если она о ком-то не думает, то его всё равно что не существует. Ведь ещё никто из тех, о ком ей угодно было не думать, не смел сам напомнить богине о себе. Торвард оказался не так послушен, И для Эрхине стало ужасным, неожиданным, оскорбительным открытием то, что не весь обитаемый мир так ей подвластен, как священный остров. Она изгнала его из мысли, из тем, как бы из числа живых, но он опять здесь. Он явился снова, как мертвец из-под земли, как гром из тучи, явился, чтобы разбить восколки её мнимую победу, чтобы потребовать возмещения за свои обиды. Но даже валы облах Брега не были выше и крепче, чем её гордость и упорство. Ничто не заставит её сдаться. Гнев и негодование терзали Архину как дракон, но больше не было глаза богини Бат, готового впитать их и освободить её. Они томили болью каждую частичку её тела, и она измучилась за эти месяцы. Но не склоняясь под тяжестью боли, Архина не могла избавиться от ещё одного дракона. От страха при мысли о Торварде она дрожала. Ей казалось, что он уже где-то близко, совсем близко, что вот-вот его руки схватят её, если она немедленно не сделает хоть что-нибудь. Тот, кого она воображала за морями, бессильным и униженным, вдруг оказался у подножия холма Яблонь, во главе войска, способного захватить весь остров. Она не знала раньше силы этого человека, даже не думала об этом, убеждённая, что все силы на свете склонятся перед величием богини. Но он обрушился на неё как лавина, и где тот щит, что отразит беду? Кто сразит Торварда в битве? Или мы оставим ему это торжество над нами без отмщения? Гневной и горестно восклицала она, простирая руки к шлемам, в которых видела отрубленные головы. Дай мне схватиться с Торвардом в битве. Наперебой кричали Туйгим боевой Ясень, Крядай яростный, Финдлет упрямый и другие, кто ещё оставался с ней. Испытай мою доблесть. Я, я добуду голову Торварда и брошу её к твоим ногам. Многих, очень многих теперь не хватало в рядах туальских воинов. Одни погибли в зимнем походе на Аскифьорд, другие сложили головы там же сейчас. притом лучше. Но напрасно жрицы убеждали её, что новая битва с фьяллами сейчас будет означать новое поражение. Эрхина была готова, хоть это и противоречило всем обычаям, самолично выйти в поле с оружием и погибнуть, но только не унижаться перед тем, кого она сама так хотела унизить. Если уж Торвард вопреки её воле оказался жив, то она сама не хотела жить. Кельсинхимера, наш военный вождь, поручил мне охранять твою честь и покой, Фрия. Горячо говорил ей Брансен не Амора. Теперь, когда от того не было в живых, почти благодарны своему бывшему врагу. Пусть теперь мы не так неуязвимы при свете дня, как прежде, но мы по-прежнему мужчины и воины. Мы будем с ними в равном положении. Позволь мне, Фрия, вызвать его на поединок, и я верну всё, что было нами утрачено. Иди, яростно воскликнула Эрхина, готовая бросить в пасть чудовища всё своё достояние. Иди, и принеси мне его голову. И тогда, клянусь именем богини, я назову тебя военным вождём острова Туаль, и ты займёшь место твоего отца. Бран вспыхнул, его давняя, несбыточная мечта вдруг оказалась рядом, теперь, когда он вовсе об этом не думал. Вдруг вспомнилось село, но он постарался прогнать её образ. Той, что пришла как женщина изынова мира, обольстила его, отравила сердце тоской и исчезла, ушла по волнам, снова скрылась в своём таинственном мире за морями. Благодаря её усилиям враги пришли угрозить Туалю, и он не желал больше поддаваться её чарам. Его награда ждёт в доме четырёх копий. Перед аммущим мужчина пробежал зависливый изумлённый ропот. А у Эрхины было чувство, будто она приносит в жертву самое дорогое, словно сама победа зависит от весомости её жертвы. Теперь она отдала бы себя не только сыну когда-то ненавистного Неамора, но и самому Неамору. Горластый краснорожий любимец Эрхины старшей казался сущим ягнёнком по сравнению с чёрным заморским драконом. Когда-то её согревал огонь страсти в глазах Торварда Конунга, Но её сожжёт огонь ненависти и мести, горящий в них теперь. Она смеялась над мозолями его рук, когда эти руки ласкали её, но будет не до смеха, когда они возьмут её за горло. Ещё не видя его, Архина угадывала, какую страшную и непримиримую силу пробудила и подняла против себя, и в молодошном приступе страха чуть ли не жалела о том, что натворила. Но разве могла она поступить как-то иначе? На третий день из ворот Облагбрега раздался звук боевых рогов, и на прибрежную равнину выступило войско. Вьялли, быстро собравшись и вооружившись, встретили их. Торвард в боевом доспехе ждал впереди войск, зная, что перед битвой ему предстоят ещё долгие и утомительные в своей пышности переговоры. В нём понемногу закипала досадливая злость. Ему хотелось драться, хотелось выплеснуть наконец своё негодование. Избавиться от унижения, которое он терпел вот уже полгода. Битва на Туальской пустоши давно забылась. Его настоящий враг, и настоящая победа только здесь. Не подавая вида, он измучился этим ожиданием. Он жаждал получить в руки противника, головной которой он выбьет эти сияющие бронзовые ворота и увидит наконец её Эрхину, которая всё ещё пряталась от него на своей огненной горе за стеной щитов. Он ненавидил весь остров Туаль, ненавидил за его причудливую роскошь, за его священную надменность, за презрение к смерти, которым земля богине отвечала на все его попытки отомстить. Шедших впереди он узнал издалека. Это были лучшие воины, которые на пирах сидели ближе всех к жареному кабану и первыми получали свои куски, запивали мясо заморским вином из золотых кубков. Те, кто на каждом пиру наперебой перечислял свои подвиги красивыми словами, делая их ещё необычайнее; те, кто вырос со знанием неуязвимости и деяния древних героев считал своими. Те, кого он, будучи Колем, не взял с собой, потому что они не желали сражаться под началом чужака, и он их понимал. Впереди шёл Бран сын Неамора, одетый в нарядную жёлтую рубаху с тремя золотыми ожерельями на груди. Такой торжественно замкнутый, точно собирался взойти на костёр и пронзить себя мечом. В общем, примерно так оно и было. Торвард по привычке положил руки на пояс, всем видом выражая готовность к чему угодно. Все четверо телохранителей и оруженосцы Регна стояли у него за спиной, и стяг с изображением чёрного дракона развевался на высоком древке. Приветствую тебя, Торвард Сентор Бранда. Надменно сказал Бран, приблизившись. Ты точно волк явился на священную землю богини, чтобы найти здесь свою гибель. Никто ещё не приходил на остров Туаль с враждебными намерениями, не пытался оскорбить пролитием крови священный холм яблонь. Почему же это делаешь ты? Странный вопрос, Торвард хмыкнул. У доблестных Туалов удивительная память. Они так хорошо помнят дела Кихиллайна и Воина Финна, которые жили 6 веков назад, но забыли события прошлой зимы, в которых участвовали сами. Разве не ты, Брансен Неамора, недалеко как прошлой зимой явился во фьялен лансооружем? Разве не ты взял в плен мою сестру и увёз её, чтобы сделать рабыней фри? Может быть, никто не поднимал оружие на богиню Но когда же было, чтобы богиня подняла оружие на тех, кто обращался к ней со словами любви? Ты оскорбил её. Какое же оскорбление Фрея увидела в моей любви, в том, что я назвал её превосходящей всех женщин на земле? Ты хотел слишком много, не меньше, чем заслуживает мой рот и моя слава. Но Фрей не желает соглашаться на твои наглые требования, и здесь есть кому за неё заступиться. И кто же желает заступиться за Фрию, с издевательским отчасти вкрадчивым любопытством осведомился Торвард, как будто в следующий миг собирался откусить собеседнику голову. "Уж не ты ли?" я ответил Бран напряжённый и гордо глядя на него. "Я вызываю тебя на поединок, Торвард Сентор Бранда, и пусть пусть победителю принадлежит". Он не смел сказать Фрия, то о чём идёт спор. Ты Торвальд приподнял брови и продолжал с каким-то змеиным наслаждением. Ты правда. Ты, брат сын Неамора, сын того самого Неамора, которого убили голыми руками, свернули ему шею, как цыплёнку, в то время, как он боролся не с врагоможь девчонкой, который умер, стоя на своём бешеном. На чём именно стоял Неамор в микс смерти, так и осталось недоговорённым. Мгновенно покраснев в домучительном напряжении, Бран выхватил меч, а Торвард, казалось, даже обрадовался, что у него наконец есть возможность дать волю своему гневу. Но гнев этот, долго зревший, был подобен священному безумию берсерка, который не нуждается в оружии. Мгновенно отбив мечом клинок Брана вверх, Торвард свободной рукой перехватил его руку, сильным ударом запястьем о собственное колено выбил меч, вывернул руку Щелчком бросил противника на колени, и голова брана оказалась в том же захвате, из которого не вышел живым отец его Неамор. Всё случилось так быстро, что люди вокруг успели только ахнуть. Ещё не все сообразили, что переговоры перешли не в поединок, даже а в драку, как всё уже было кончено. Но никто не вмешивался. Поединок есть поединок. даже если один из соперников отказывается от него таким своеобразным способом. А Торвард задинеклонился к застывшему брану и хрипло от подавленной ненависти, с какой-то ядовитой ласковостью в голосе, словно обещая убить не больно, проговорил ему в самое ухо. Примерно вот так это было. Но тебе я не буду ломать шею. Во-первых, ты не убил мою сестру при его погребении, хотя мог бы. А я не такая неблагодарная скотина, как во-вторых, сестра-то моя, похоже, беременна, и ты мне нужен живым. Взять его. Он кивнул Хирдману, и те быстро увели ошеломлённого Брана за своей ряды. Бран не сопротивлялся. Его потряс этот молниеносный поединок, в котором он оказался побеждён ещё толком не начав, но в руках Кононга Фяли ощущалась ярость, которая была сильнее его силы и выучки. Но ещё больше его поразило услышанное, неожиданные, хотя и вполне закономерные последствия ночи цветов. Само упоминание о Селе, какие-то смутные намерения насчёт его и её, внезапно открывшееся совсем иное будущее, чем то, о котором думал он сам. Уточнить, от кого же беременна его сестра? Торвард не мог бы при всём желании, потому что этого не знала даже сама Села. Мог быть и тот, и другой, но засвщённые ночью брака богини имели серьёзные преимущества. Короче, бран ему понадобился, и Торвард не хотел видеть его в рядах своих противников туалов, чтобы не убить ненароком. "Теперь наше время!" закричал вдруг Туигим боевой ясень, потрясая копьём. "Вперёд, дети богини!" и с боевым кличем туалы кинулись на врага. Торвард на лету перехватил копье, пущенное Туигимом, и обеими руками ударил в грудь его бывшего хозяина, как раз подбежавшего на длину древка. След затем Торвард выпустил копье, подхватил меч, ждавший на траве, и телохранители заняли места по бокам. Перед подножием холма закипела битва. Туалы в яростном порыве давили, надеясь сбросить пришельцев в море, но и фиялли не собирались поддаваться. Вера в удачу своего конунга придавала им сил. Водушевлённые близостью победы, они стали наступать и теснить туалов к воротам нижнего вала. Дети богини готовы были погибнуть так же доблестно, как погибли их товарищи на туарской пустыше Фиельленланда, но необходимость защищать ворота заставляла их отступать. Привычка к неуязвимости и выросшее из неё презрение к кольчугам и защитным приёмам теперь служили им дурную службу. Каждый из них, как ураган, рвался вперёд через неприятельский строй, стремясь лишь поразить врага и не думая о себе, но в противнике им достались люди, которые умели и нападать, и защищаться. Острова блаженных ждали доблестно павших, и к ним стремились с радостью, а не со страхом, но ифьяли были выращены на той маленькой саге, которую Торвард когда-то рассказывал Фри Эрхине. В каждой битве с тобой может случиться лишь одно из двух: либо ты погибнешь, либо останешься жив, и своей судьбы не изменить. Не заботься о судьбе, заботься о славе. Фьяллер рвались к воротам, и вскоре битва уже перекинулась на самое подножие первого вала. Торвард впереди войска сумел-таки прорваться за ворота, но их вытеснили назад и ворота закрыли. Часть туалов осталась снаружи и была перебита уже под узорными бронзовыми досками. А будете вы делываться, я ваш чёрный камень в море брошу, пригрозил напоследок разгорячённый и кипящий боевой ярости Торвальд, прибавляя множество слов, которые Фри эрхине ни в коем случае передавать не станут.